Кошерин неожиданно вспомнил еще об одном деле, о той лавке, в которой он купил чертову бумажку. «Как там, — сказал ее хозяин, — если останетесь довольны, вернетесь и заплатите. Остался ли он доволен? Нет уж, он не, не доволен, он очень недоволен Но, с другой стороны, результат на лицо обещанное выполнено, ничего не попишешь. Так что же, вернуться и заплатить? Сумма не маленькая конечно, расставаться неохота. А может просто послать того антиквара куда подальше? Имени, фамилии Коширина он не знает, адреса с телефоном тоже. А если даже и разыщет клиента-неплательщика, а что ему предъявить? Что продал волшебную бумажку, оживляющую тени и убивающую людей?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 Кослявые желтые руки с набухшими венами, свистящий неестественный шепот. Что он прячет под своим капюшоном? В конце концов Коширин отправил деньги курьерам и постарался обо всем забыть. Шли дни, недели, месяцы. Постепенно Коширин и в самом деле стал забывать обо всем произошедшем. Управляться с фирмой в одиночку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 «Наличман где?» «Какой?» «Какой? Ты у меня занимал?» «Эм...» э, — на миг задумался авториет. «Ах, да, не ты, а тот же Мурик, что до тебя тут распоряжался. но ну, мне до жопы это. Теперь долг на тебе. Понял, додик?» — похлопал Каширина по щеке костер. «Когда пришлешь?» «А сколько?» костер с удовольствием сказал сколько каширин невольно застонал анатурий сергеевич да как же да это же весь комбинат под откос да мне ж тогда лапу сосать придется не хочешь лапу соси что нибудь другое спокойно ответил костер разворачиваясь к машине а только на чтобы завтра к обеду бэйл или зарою Кашерин остался стоять столбом, с ненавистью провожая взглядом уезжающих братков. Харасяев умудрился напакостить даже из могилы. «Ну вот где спрашиваться ему за сутки достать такую сумму? Комбинат заложить, и то едва-едва наберется». Сделав несколько звонков, кашерин погрузился в мрачное раздумье, Но он понятия не имел, что... Зачем Росяев связался с костром? Зачем залез в такие неподъемные долги? И из каких денег собирался расплачиваться? И он понятия не имел, чем станет расплачиваться сам. Как следует, всё обдумав, Кошелин напился вдрызг. Утром, едва продрал глаза и, кое-как справившись с непереносимым похмельем,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 словно пытаясь вспомнить, что это такое и откуда оно взялось тут. Дрожащая рука потянулась к находке. Очень-очень медленно, очень-очень нерешительно. С первого раза ухватить листок не удалось, попытку пришлось повторять трижды. Как и в прошлый раз, поблизости нашлась ручка. На миг зато и вдыхание Кошерин с трудом вывел.